Юрий Винокуров, Олег Сапфир. Орден архитекторов 4. Глава 1. Принятие в эксплуатацию усадьбы по адресу Имперская дорога 21А, то бишь мой новый адрес, прошло без сучка и задоринки. Я немного напрягся, но не по поводу сдачи, а по поводу того, не вернутся ли Иванов и компания. Но у них хватило ума не стревать в разборке с городской администрацией в Адуца, Или же просто некому было возвращаться. Что ж, по факту так оно и было. Повстанцы разбежались сразу после того, как от огня минометов погибло большинство гвардейцев Иванова. Они бежали так, что только пятки сверкали. Но что касается самой процедуры, так мы были к этому готовы. Я поблагодарил судьбу за то, что у меня теперь есть строительная фирма «Иганс», который хорошо знает все нюансы местного архитектурного отдела. Как только опасность миновала, он тут же прискакал с целой горой папочек, разрешений и сертификатов, которые вывалил на приехавшую комиссию. Комиссия ходила и цокала языком, восхищаясь качеством работы. Все закончилось тем, что каждый из них попросил визитку моей фирмы – когда узнал, что строительство вел Созидатель. Кстати, один древний старичок был лично знаком с Гансом. Они отошли в сторонку и тихо о чем-то перетерли. Ганс после этого с веселой улыбкой сказал, что дедок был представителем всего архитектурного отдела в Адуца и реально впечатлен проделанной работой. И сейчас ни много ни мало попросил построить ему небольшой охотничий домик. Расплатился он наличкой. Но очевидно, что такие люди не живут на одну зарплату. Причем, как сказал Ганс, удивительно. Обычно хитрый дедок просит большие скидки. Вот только в этот раз он готов заплатить обычную стоимость, когда Ганс сказал ему, что работы у фирмы на год вперед, а то и больше. «Работы у фирмы на год вперед?» – поинтересовался я у него тогда. Ганс хитро усмехнулся и сказал, что кое-кто в администрации вадутся поражен скоростью и качеством нашей работы. Ганс пока придерживает коней, но делает это по очевидной причине, по которой он хотел со мной переговорить. Я тяжело вздохнул и предположил. «Конкуренты?» «Именно», – кивнул Ганс. «Тут давным-давно все распилено. Самые вкусные заказы уходят налево». Вот только все чиновники давно уже прикормлены, откаты согласованы, и есть только одна проблема. Из-за отсутствия конкуренции привилегированные подрядчики борзеют и начинают гнать откровенное фуфло. Но это уже напрягает заказчика и становится под угрозу благосостояния как чиновников, так и подрядчиков. В итоге всегда должны быть одна-две фирмы, которые делают по-настоящему качественный продукт. чтобы хоть как-нибудь разбавить халтуру, на которой дербанятся деньги. Ну и наш Созидатель попал на карандаш чиновникам как фирма, заслуживающая доверия. Вот только эта информация мгновенно дошла и до всех остальных. И до этих самых привилегированных подрядчиков, которые совсем ей не рады. Я задумчиво почесал затылок и мимоходом взглянул на свой телефон, где было 10 пропущенных звонков от тенеборцев. Им зашло качество моих боеприпасов, и они буквально требовали встречи, чтобы согласовать будущие поставки. Я сначала отмазывался, что очень занят, но это не помогло. Подозреваю, что у них что-то там случилось. Возможно, намечается небольшой поход против теней, и им явно нужны эти боеприпасы, потому что Андрей Сорокин стал более настойчивым и угрожал приехать ко мне в гости». Думаю, что он парень прямой. Скоро он действительно приедет, и мне надо с ним решить этот вопрос. Поставка боеприпасов – это даже не строительная компания. Там конкуренты тоже есть, и они еще злее. Ведь строители – это местечковые короли, а оружейники – международные корпорации. Короче, ждут меня в ближайшее время большие перемены. Но с другой стороны, усмехнулся я, глядя на лысого ветерана, теперь у меня есть скала, и это будет его проблема. Но ну, как его? Проблема будет у тех, кто попытается мне сделать какую-нибудь хрень. Но то, что появился человек, на которого можно переложить часть своих проблем, очень радовало меня. Кстати, со скалой у меня состоялся интересный разговор, как только мы сопроводили довольную комиссию с участка. Ведь пока мы сдавали усадьбу, скала побродил по периметру, зашел в лесочек, сгонял, посмотрел на разорванную минометную батарею. И, судя по его глазам, я понял, что мне предстоят большие траты. Скала нахмурился и начал разговор первым. «Ну, сперва начнем с безопасности. Усадьба построена, теперь нужно возводить забор». «Да-да, я в курсе». «Как только ландшафтный дизайн доделают, так сразу и забор поставим, чтобы машины не ездили по газонам», — хмыкнул я. «Да к черту дизайн», — покачал головой ветеран. «Я считаю, что забор здесь нужен правильный. Судя по тому, что творят соседи, вряд ли они оставят тебя в покое». «Уверен, что не оставят», — сказал я. Вряд ли, конечно, с прежней интенсивностью, потому что момент был упущен и усадьба уже официально принята, но, думаю, мое соседство будет их определенно раздражать. Вот и я о том же, согласно кивнул Скала. Поэтому все должно быть по уму. Я боюсь даже представить, сколько здесь понадобится охранной электроники, но в любом случае одним железом не обойдёшься, нужны люди. Он замолчал. Молчал и я, стараясь держать улыбку. Я понимал, к чему он ведет этот разговор. Скала смотрел вдаль на усадьбу, которую отжал у меня Иванов, и недобро улыбался. Почесав гладко выбритый подбородок, он произнес. «Итак, я думаю, что десяток ребят приедут сюда просто так, на чистом энтузиазме, в память о твоем деде. Им давно уже не нужны деньги». Заработали они достаточно за свою прошлую службу. Дети давно выросли и обеспечены, у многих даже внуки появились, а вот адреналина им явно не хватает. Поэтому на них можно рассчитывать, но одного десятка будет мало. Есть еще два-три десятка ребят помоложе, которые на пенсию пока себе не заработали. Вот их нужно заинтересовать зарплатой». но на первое время они тоже готовы работать ради идеи, из уважения ко мне и к твоему деду». Скала задумался. «Четырех десятков будет маловато», — предположил я. И тут Скала хищно улыбнулся. «Теодор, ты забыл нашу гвардию? Сорок человек — это очень много. Я бы даже сказал чрезмерно много для охраны этого жалкого клочка земли». «Но если я правильно начинаю тебя понимать, то твои амбиции не ограничиваются тем, чтобы сидеть на попе ровно, строить домики богатеям и восстанавливать предметы старины, так?» «Не, ну, строить домики и предметы старины, конечно же, я планирую», — улыбнулся ему. «Но в целом, да, планы у меня чуть более глобальные». «Это хорошо», — кивнул Скала. «Мне нужно присмотреться к тебе, парень, без обид. Хотя эта демонстрация, что ты устроил сегодня, меня действительно впечатлила. И да, маг Земли — это еще та машина для убийств». Он задумчиво скривился. «Проходили мы в Академии, какие возможности у этих монстров?» «А кстати, дядь Кирь, — по-свойски спросил я, — а куда они делись-то?» — Убили их, Теодор, всех убили! — скривившись, хмыкнул скала. — Кто и за что? — Тайна, покрытая мраком. Но с ними явно случилась какая-то беда. И случилось не просто так. — Ладно, сперва мне нужно согласовать с тобой список. — Так, стоп! — я поднял руку, и скала удивленно приподнял бровь, негодуя, что я его перебил. — Дядькирь, давайте так! — улыбнулся я. «Теперь ты забыл кое-что. Я ведь видел и знаю, как с тобой общался дед. Так вот, все, что касается гвардии и безопасности, я думаю, опыта у тебя побольше». «Сейчас, конечно, я слукавил, ведь не говорил про свой прошлый опыт. Но, в принципе, я не собираюсь оставлять это на полный самотек. Периодически я буду вмешиваться, но прямо сейчас я доверял с на сто процентов». «Так что все дела решайте сами. Согласовывайте со мной только денежные вопросы». «Ха!» Скала довольно кивнул. «Принято. В общем, десять, возможно, двенадцать человек прибудут к нам в самое ближайшее время. А дальше посмотрим на развитие ситуации. Если у тебя амбиций хотя бы в половину столько же, сколько было у твоего деда, но мне почему-то кажется, что их побольше». Сорок человек составит только костяк будущей гвардии. «Ну вот, на этом и порешим», — сказал ему. «А теперь мне нужно показать вам кое-что интересное. Но для этого нам нужно вернуться в лавку». «Что конкретно ты хочешь мне показать?» — нахмурился ветеран. «Ну, кое-что, что, возможно, повлияет на твой выбор при наборе гвардии». «То есть все-таки хочешь вмешаться?» Усмехнулся скала, глядя на меня с некоторым упреком. «Да не совсем. Я на секунду задумался, чтобы подобрать правильные слова. А к черту! Лучше это один раз увидеть, чем сто раз услышать». Знакомство скалы с железякой и глиняной башкой выглядело забавно. Но в отличие от Бориса и Семеновича, которые просто приняли их такими, как есть, Скала своим цепким умом тут же почувствовал перспективу. Так вот, он сразу начал расспрашивать у меня про тактико-технические данные големов. Как быстро они растут, и самое главное, сколько я смогу сделать таких в ближайшее время? Разговор затянулся на несколько часов. Несколько раз в течение этого разговора старый солдат смотрел на меня с удивлением. Я понимал, что информацию, которую я ему сейчас выдавал, странно было слышать не только из уст молодого парня вроде меня, но в принципе она была невероятна для этого мира. Правда, к его чести он просто кивал и внимательно слушал. Закончилось это тем, что Скала согласился, что в свете всего только что услышанного главной проблемой будет защитить не землю, ни шахты, ни лавку, ни офис мой, И не кладбище самоубийц. Самая главная ценность теперь – это я, Теодор Вавилонский. А учитывая знания, которые есть у меня в голове, Скала твердо был уверен, что заполучить меня и выведать мои тайны захотят, ну, примерно все в этом мире. Это для меня не было новостью, поэтому я кивнул, заранее соглашаясь на все. На что Скала хитро улыбнулся, а потом пришел Семен, и сказал, что у нас гости. Я поднялся наверх, скала поднялся вместе со мной. Здравия желаю, ваше благородие. Крепкий мужичок, улыбаясь во все тридцать два зуба, вытянулся по струнке. Выглядел он помято и слегка побито. Свежий фингал под глазом, запекшаяся кровь на губе, легкая небритость и мутные глаза. Но весь его вид излучал полнейшее счастье. Скала на секунду нахмурился. «Сержант Перепелкин, это ты, что ли?» «Так точно, ваше благородие». «Да, это был Клим Перепелкин собственной персоной, старый повстанец, что воевал с моим дедом, а следовательно со скалой». Скала подошел к стоящему перед ним повстанцу, нахмурившись и наклонился над ним. «А ну-ка дыхни!» Улыбка сразу слетела с лица повстанца. И вполне себе здоровый пожилой мужи, кажется, мелко затрясся. «Э-э-э», — -э", прогудел он. «Ясно», — кивнул скала. «Все-таки начал бухать». «Виноват, ваше благородие», — смутился тот. Скала взглянул на меня. «Я так понимаю, вы знакомы?» «Ну, я вижу, что и вы знакомы», — хмыкнул я. «Да, было дело», — кивнул он. Клим попытался обратить на меня внимание, но его взгляд снова возвращался к скале. Выглядела он словно побитая собака, которая очень виновата перед хозяином и теперь хочет заслужить его одобрение. Мне Крестов в двух словах сказал, что приключилось. Чего пожаловал? «Я это... это я...» Клим все еще не мог, как загипнотизированный, оторвать свой взгляд от скалы. Тот не выдержал и рявкнул. «Четче, солдат, по сути дела!» «Так точно!» — вытянулся тот. «Прошу принять меня на службу!» Это он уже сказал, глядя мне в глаза. «Готов служить за еду», — он немного подумал. «И крышу над головой». «Так все плохо», — скривился скала. И снова повстанец мгновенно паник. А я задумчиво почесал затылок. «Не, я ожидал чего-то подобного, но не так быстро!» «Дядь Кир!» – начал я, потом тут же поправился, вспомнив, что мы не одни. «Кирилл Александрович!» – я кивнул на повстанца. «Это теперь ваша зона ответственности!» Скала нахмурился. «Есть где их расселять?» «Ну, мою новую усадьбу ты видел. Ангар, я думаю, разобрать, и, в принципе, его можно переделать под казарму. Да, места там пока немного, участок не сильно большой, но вполне подойдет. «Принято!» скала подхватил повстанца под ручку и потянул в сторону двери нам нужно перекинуться парочка слов по свойски пояснил он мне а затем я приму решение как скажете ухмыльнулся я в душе безумно довольный что у меня появился такой полезный и очень сильный человек я повернул голову увидел почему то грустного борю а ты чего такой грустный «Ну так машину у меня отберут, чую», — сказал он. «Прикипел уже?» — хмыкнул я. «Не отберут. Пойдем, покажу кое-что». Мы пошли в гараж. Пока мы шли, из недра земли поднимался слегка тюнингованный полицейский броневик. «Ого!» — сказал он. «Душевно! Похож на полицейский вариант, вот только отличается». Он посмотрел на меня осторожно, а я улыбнулся. «Любые совпадения случайны. У нас таких два. Твой плюс то, на чем мы ездим сейчас. Думаю, что автопарк нам по-любому увеличивать придется. Так что не переживай». «И вы меня не поменяете?» – как-то странно посмотрел на меня Борис. «А зачем мне тебя менять? И главное, на кого?» «Прошу прощения, но я слышал ваш разговор. Полковник Скала решил восстановить старую гвардию Вавилонских». А я знаю, что там те еще звери. — Ну, те звери будут воевать, а твоя задача — баранку крутить. — Вот сейчас обидно было, — надулся Боря. Я не выдержал и рассмеялся. — Ты давай определись, тебе шашечки или ехать, воевать или меня возить. — А можно и то, и другое, — уточнил Боря. — Можно, — сказал я, — но сложно. — Ладно, позже разберемся с этим. А сейчас поехали, нас ждут тенеборцы. Подозреваю, что раздражать их не нужно. Нагрянут еще без предупреждения, лишнего наговорят. Лучше сделаем это на их территории. Сказано, сделано. И вот мы паркуемся около гильдии тенеборцев. Я захожу внутрь. Здравствуйте, вы по какому поводу? Уточнил у меня дежурный. Вавилонский? А это уже был дежурный тенеборец, который, судя по всему, был в курсе. «Верно?» «Главы на месте нет, но Андрей Алексеевич здесь. Проводить?» «Я знаю, куда». Продемонстрировал я карточку визитера, провел ее по приемнику и прошел за турникет. Постучался в кабинет и зашел внутрь. «Ну и как это называется?» Андрей Сорокин насупил брови, даже сложил на груди руки, развалившись в кресле. «И я рад тебя видеть», — кивнул я. «Теодор, такое ощущение, что ты от меня прячешься!» Меня стали посещать нехорошие мысли. Возможно, что товар у тебя был не твой, ограничен в количестве, и нормальные поставки ты больше организовать не сможешь. Вот только единственное я не могу понять, для чего ты это все затеял. «Чтобы что?» Я улыбнулся, без разрешения сел за стол, оперся на локти и наклонился немного вперед. «Понимаешь, Андрей, есть такое понятие. Называется время. Самый ценный ресурс в этом мире. Как бы мы ни хотели, но каждому из нас в сутки отмерено 24 часа. И вот этих 24 часов мне сейчас чертовски не хватает. «Я уже забыл, что такое нормальный сон. Я рассказываю это не для того, чтобы пожаловаться. Я рассказываю это для того, чтобы ты понял, что пытаюсь согласовать свой напряженный график, чтобы удовлетворить потребности вашей, без сомнения, благородной гильдии». «Херася завернул», — хмыкнул Андрей и в первый раз улыбнулся. «Такое ощущение, что ты самостоятельно будешь крутить эти патроны». Тут я еле удержался от улыбки. На самом деле Андрей попал в самую точку. Вот только знать ему об этом, конечно же, не обязательно. «У меня кое-какие проблемы с поставками материалов», — уклончиво ответил ему. «Как только согласуют все сроки, я объявлю график выдачи. Кстати, для того, чтобы видеть график выдачи, внезапно вспомнил я, мне нужна заявка». «Так она есть». Андрей улыбнулся и вытащил листочек, с громким хлопком положив его передо мной. «Однако!» Я взглянул в список. «Не потянешь?» С легкой издевкой спросил Андрей. «Надо подумать», — уклончиво сказал я. «Ну, если ты не потянешь, то сразу скажи. Тогда мы на тебя рассчитывать не будем, ведь глава тенеборцев, заслуживающий уважения контрагент, который всегда платит по счетам вовремя». Андрей включил торговца. Я про себя усмехнулся, глядя на парня, изображающего занятость и увеличивающего свою ценность. Очень хотелось ему сказать, что там, где он учился, я преподавал, но сдержался. Я просто повторил. Мне нужно изучить и прикинуть свои возможности. Кажется, Андрей немного расстроился, так как не смог донести до меня важность гильдии тенеборцев и моего заказа для него. но сдержал свои эмоции. «Когда мы от тебя получим ответ?» «Самое ближайшее время», — сказал я. «А конкретней?» — не отставал он. «Господин Сорокин», — я сделал вежливое лицо, «пожалуйста, не напрягайте меня, я скажу, как только будет готово. Если у вас такая спешка, что ж, у вас есть другие контрагенты, вы же сами мне об этом говорили». Вот теперь Андрей не смог сдержать свои эмоции. Его лицо перекосило недовольная гримаса. «Да-да, в эту игру можно играть вдвоем», подумал я про себя и сдержал улыбку. «Хорошо, но недели тебя достаточно», сделал последнюю попытку он. Я решил дальше не усугублять и кивнул. «Более чем достаточно. Я думаю, что справлюсь дня за три-четыре». «Вот и ладненько». — обрадовался Андрей. — Я тут еще кое-что подготовил. Он дал мне маленькую папочку. — Что это? — Я почему-то подумал, что кроме боеприпасов и холодного оружия, возможно, ты сможешь сделать что-нибудь более... специфическое. Я улыбнулся. — Ладно, посмотрю. И просто взял папку под мышку. И снова странное выражение на лице у Андрея. Он-то ожидал, что я прямо сейчас начну изучать. Но зачем торопиться и показывать свою заинтересованность? Смогу-смогу, не смогу-не смогу. Мне бы с этим разобраться. С вашего позволения, я откланяюсь. И что, даже чай не попьете? — хмыкнул Андрей. В другой раз, когда я приду с ответом по заказу, и мы будем обсуждать цены. Тогда, боюсь, нам не только чай понадобится, а кое-что покрепче. «Это я завсегда за», — улыбнулся Андрей. «Приятно было вас увидеть. До встречи!» — пожал я руку тенеборцу. «И вам», — сказал он. Я вышел на улицу, затем сел к Боре в машину. «Ну и что?» — спросил мой неугомонный водитель. «Жопа, Боря!» «В смысле?» — напрягся водитель. «Мне срочно нужно спланировать еще десяток маленьких, но очень полезных Теодоров-Вавилонских. Боюсь, я один не затащу». «А что, так можно было?» – спросил Боря. Я посмотрел на него с улыбкой. Ну, технология разделения сознания многомерной вселенной точно существовала. Только я этим не баловался. Потому что в случае неудачи мог пострадать изначальный экземпляр, то есть я. Да, шанс был небольшой, но я себя слишком любил, чтобы рисковать, так что нет. К моему величайшему сожалению, десяток теодоров вавилонских маленьких, но очень полезных, сделать не получится. Придется сделать самому. Все самому. Ну ладно, разберемся по ходу дела, как всегда».